Эпилог. Летающий баран произвел на кочевников неизгладимое впечатление. Антона обсуждали все, кроме Козлбека. Тот словно язык проглотил и только теребил свою бороденку, так что вскоре от нее остались три жалкие волосины. Мне же хотелось пощекотать пальцами перед смуглыми навсами кочевников и сказать что там, вроде «Алло, у вас тут вообще-то дракон есть! Мужик, который в мгновение ока может превратиться в огромного летающего ящера!» Но, видимо, к дракону они уже привыкли, а баран, скачущий к звездам, — это что-то новенькое. Я же, проскинув мозгами, вообще не удивлялась. Такое уж было в истории их мира. Божество, принявшее облик барана. Когда-то он победил дракона, и кровожадный ритуал был сродни мщению. Мать-богиня плакала от горя, но с каждым ритуалом ее сердце черствело, и дождей становилось все меньше. А бог раз за разом давал людям возможность положить конец вражде. Теперь же, когда дракон отпустил барана с миром, наступила всеобщая благодать. Возможно, что легендарная победа над драконом была чисто символической. Вроде победа, любви и все прощения над непомерно раздутым драконьем эго. Даже титул Бран. Главный баран намекал, к чему надо стремиться, спокойно вести свою стадо и жить в мире и согласии. На обратном пути я все же продолжила историю Изабеллы и Аркхана, завершив все сюжетные арки и с братом, и со свадьбой. По многочисленным просьбам красочна описала брачную ночь. Все равно уже Изабелле терять было нечего. Успела уложиться как раз до того, как мы заехали в крохотную деревушку, оставив там большую часть каравана вместе с овцами. Казалбек пришел попрощаться, и мне даже стало его немного жаль, таким он казался потерянным. «Хорошо, что великий дракон не позволил сжечь тебя, ведьма», — признал он. «Что ж, уже прогресс и явный рост героя. А еще через пару дней мы приехали в город». Он оказался именно таким, как описывал Бран. «Уютные домики, светлые улицы, море». Широкие лодки под яркими парусами сновали над волнами, как разноцветные птички, а на песчаной полосе пляжа вывелись черепашки и упрямо поползли к морской пене. Над рынком галдели чайки, разномастные коты шныряли под ногами, а в доме дракона обнаружилась здоровенная лохань, в которой я с блаженством отмокала часов шесть. Я решила пока отложить вопрос с возвращением домой. Если припрет, поеду к истоку через год. Антон наверняка меня услышит, раз уж мы с ним практически друзья. Хотя я толком не понимала, как относиться к его благословению. Я столько толдычила ему про дождь, про дракона, про секс с драконом и дождь, что Антон решил воплотить мои слова в реальность. Так что теперь каждый раз, когда мы с Браном занимались любовью, начинались осадки. Ласковый и теплый утренний дождик, бурный и быстрый полуденный ливень, легкая морось, после обеда или ночная гроза, с громом и молниями до пузырей на лужах, до протекающих крыш. Это слегка напрягало, но бонусом шла белоснежная кожа без веснушек и морщин и шикарные сияющие синие волосы, которые даже не нужно было подкрашивать у корней. Я вдоволь налюбовалась собой в зеркало и мысленно согласилась с Браном. Нет у меня никакого лишнего веса, все очень нужное. Оказалось, это легко, принимать себя такой, какая есть, если рядом мужчина, который искренне тобой восхищается. А по вечерам в моей гостиной собирался читательский клуб. «Мы хотим поговорить с тобой, Настя», — заявила Пинара, когда все расселись по местам. Старушка Гюльда осталась в деревне, но Каише, Пинари и Дженни присоединились еще несколько женщин, одна из которых взяла на себя труд записывать все, что я рассказывала. Дракон собирался сдержать слово и издать мои сочинения. Он даже прислал мне живописцев, которым мы всем клубом составили техническое задание по иллюстрациям и обложкам. Мне не терпелось увидеть свою книгу на полке местной библиотеки. Весьма приличный, к слову. Пусть в нашем мире я не топ, зато тут мне все двери открыты. «Этот бесконечный дождь уже достал!» Не стала рассусоливать Джейна. «Мы, конечно, рады за вас с Браном, но сколько можно?» Я в это улыбнулась. «Как по мне, городу это пошло на пользу. Все цвело и пахло. И улицы, умытые дождем, весело блестели под солнцем. На черепичными крышами постоянно висела радуга, а то и две. И иногда мне казалось, что если присмотреться, то на разноцветной дорожке можно разглядеть кудряво силуэт Антоши». «За целый месяц дождя не было всего два дня!» Сурово продолжила Пинара. «Один раз, когда ты узнала имя Брана?» Я хрипнула от сдавленного смеха. В тот день я только и могла что истерически хохотать. Даже пресс, которого у меня никогда не было, начал болеть. «Мурдакен!» — выдавила я и все же рассмеялась, вытирая подступившие слезы. Женщины терпеливо ждали, пока меня отпустят. «Но это же реально смешно!» — попыталась я объяснить. «Типа, Урдакен младший!» Аиша снисходительно улыбнулась. Она смотрела на меня как-то загадочно, как будто знала какой-то секрет. Второй день без дождя, когда ты отказала Брану выйти за него, продолжила Пинара. Почему ты отказала? возмутилась Шейна. Как ты могла? Замужество это важный шаг в жизни женщины, поучительно призналась я. Спешить не стоит. Сперва надо узнать друг друга получше, убедиться, что есть душевная близость. Может, тебе уже принять предложение Брана, а потом вам вдвоем куда-нибудь съездить? предложила Пинара. Куда-нибудь подальше, где засуха. Вообще-то я и правда хотела попутешествовать по драконьему миру. Так что покивала, обещая подумать. А еще было пять дней без дождей, как я понимаю, по естественным женским причинам, добавила Аиша. Немного неловко, что все в курсе моего менструального календарика, вздохнула я. Если не ошибаюсь, это было уже больше месяца назад, добавила она многозначительно. В гостиной повисла пауза. О! -о, -о, -о протянула Пинара, а Джейна захлопала в ладоши и радостно взвизнув. Да мне же дошло с опозданием, и я медленно положила руки на живот. Чему радуемся? поинтересовался Бран, заходя в гостиную. «Неужели Амелия осчастливила Герберта, и я все пропустил?» Что ж, иногда сюжет поворачивается так, как автор вовсе не планировал. Герои тупят, ошибаются и спотыкаются на пути к цели. Но главное, что финал получился счастливым. «Мы вас оставим!» — проявила тактичность Аиша и почти за шее вытолкала остальных из гостиной. Джейн пыталась цепляться за дверной косяк, но Пенару тащила ее за собой, и вскоре дверь закрылась. «Сегодня без проды?» — удивился Бранд, проводив их взглядом. А я смотрела на него и понимала, что, в принципе, вполне могу обойтись без суши. Но в следующем году, когда звёзды вновь встанут в круг, можно попросить Антона о ноутбуке с бесконечным зарядом и доступом в интернет. «Раз уж он волшебный баран, что ему стоит? Или лучше планшет, чтобы с камерой? Вот тогда и развернусь. Ох, как взлетит моя группа! Такой уникальный контент! Подумать, что нейронка, конечно, или фотошоп». «Кажется, я беременна», — сказала я. Бран расплылся в широкой улыбке, в которой явно читалось удовлетворение победителя. Пусть так. Даже если это был его очередной коварный план, я рада, что он сработал. Мы целовались, а за окном собирались тучи, и я мельком подумала, что меня вполне устраивает вариант финала нашей истории, который предложил Бран. И жили они долго и счастливо. И каждую ночь над их домом шумел дождь.